3 сентября 27 выходные придуманы для того, чтобы провести их с семьей. Только не в моем случае. В нашем доме в воскресенье еще один день, когда мы с мамой стараемся избегать друг друга, придумывая тысячу причин, чтобы не остаться вдвоем в одной комнате. Уже три года мы живем без отца. Он работает за границей и приезжает в Россию пару раз в год. На новогодние каникулы и мой день рождения. В эти периоды мама превращается в самую внимательную, любящую родительницу на свете. И дело не в том, что она при папе хочет казаться лучше, чем есть на самом деле. Она и правда становится другой. И в такие дни мне кажется, что я её тоже люблю. Я родилась 6 августа. Отец уехал совсем недавно, и так долго ещё ждать Нового года». Не скажу, что до того момента, как папа решился открыть бизнес в чужой стране, у нас была образцовая семья. Меня никогда особо не баловали вниманием, родители всегда были поглощены работой. Единственный человек, которому я не безразлична, Мария Архиповна. Эта женщина с детства занималась моим воспитанием и помогала вечно занятой маме по дому. Трудилась она у нас пять дней в неделю, но сегодня, в свой законный выходной, тётя Маша пришла, чтобы подготовить квартиру к приходу гостей. В 4 часа к матери должны наведаться какие-то деловые партнёры. Мы с Марией Архиповной сидели за просторным обеденным столом. Она нарезала продукты для канапе, а я обтачивала несколько деревянных реек для будущего судна. Моделирование здорово отвлекает от дурных мыслей которые то и дело поселяются в моей бедовой голове. Обычно я с таким энтузиазмом берусь за дело, что могу посвятить своему творению несколько вечеров подряд. Да, такое вот увлечение. Сегодня передо мной на столе лежал набор юферсов, парусная ткань, флаги и вымпелы. Мой будущий корабль, по задумке, принадлежал некогда королевскому флоту и одержал множество побед в самых громких сражениях. Красотища! Я потянулась за свежим огурцом, Немного похрустев, снова принялась за работу. «Ты в четыре часа уйдёшь или будешь матери мешать?» спросила тётя Маша, когда я старательно обтачивала ножом один из элементов. «Почему мешать? Посижу в своей комнате, мне не привыкать». «Да, погода такая хорошая летняя, а ты вечно дома торчишь», покачала головой женщина. «Столько подружек у тебя в школе». «Сколько? Настоящих ни одной». «Мне и дома не скучно», — проворчала я. «Сейчас Филипп зайдет. Я попросила его занести кое-какие продукты на вечер», — начала издалека тетя Маша. «Пакеты тяжелющие. Я бы не дотащила. Он должен купить твой любимый сок, гриб фрутовый». «Спасибо». «Может, хоть с ним прогуляешься?» — задала вопрос Мария Архиповна. «Проветришься». «С тех пор, как отец уехал, ты совсем подавленная ходишь. Уже почти месяц». «Прогуляться с Филиппом?» Переспросила я, склоняя голову ниже, чтобы тетя Маша не заметила, как я смутилась. «Филипп — младший сын Марии Архиповны. Мы ровесники. Фил учится со мной в одной гимназии в параллельном Б-классе. Моя мама помогла когда-то тете Маше пристроить сына в наше престижное учебное заведение». Филип отличается от остальных парней-старшеклассников. Он словно белая ворона в нашей школе. Других это отпугивает. Меня же, наоборот, привлекает. Он честный и искренний, без надоевших понтов и очень симпатичный. Жаль, что не из обеспеченной семьи. Вздохнула однажды Викуля, разглядывая Фила в столовой. В детстве мы с Филиппом много времени проводили вместе. Он даже часто оставался у нас ночевать. С возрастом это, конечно, стало неуместным. Помню, как в третьем классе Фил отогнал палкой уличную собаку, которая рычала и не давала мне пройти. Тогда я жутко перепугалась, а Филипп оказался настоящим бесстрашным героем. Я думаю, что всегда ему нравилось. Несмотря на то, что в детстве была полной и неуклюжей девочкой. Правда, меня собственная похлость не смущала. Я почему-то все равно считала себя самой красивой. И кто мне такое внушил? Наверное, тетя Маша. Да, Фил был ко мне неравнодушен, только я в начальной школе по классике жанра оказалась безответно влюблена в признанного красавчика класса. Конечно, с годами поняла, что с лица воду не пить, самый симпатичный одноклассник имеет не самую приятную душу. Сейчас мне даже немного стыдно, что я так запала на Кайзера, а не на Филиппа. Ну, девичьему сердцу не прикажешь. В общем, мы с Филом стали реже общаться и постепенно отдалились друг от друга. Иногда перебрасывались в школьном коридоре парочкой пустых фраз на уровне «Привет, как дела?» «Сходите на набережную, такая погода!» — настаивала, продолжая стучать ножом по деревянной разделочной доске тётя Маша. «Нам на завтра уроки задали», — проговорила я. «Ещё мачту надо доделать, не до прогулок». Мария Архиповна с подозрением посмотрела на меня. В этот момент в просторную светлую кухню зашла мама. «Чашку кофе, и я уезжаю». «Неужто и в воскресенье дела?» — сплеснула руками тётя Маша. «Увы и ах!» — вздохнула мама, в руке у неё было несколько папок с бумагами. Повозившись некоторое время с кофемашиной, родительница повернулась ко мне. «Как твоя любовь прошла?» — выпила таблетку. Глухо ответила я. Улеточилась вместе с мигренью. «Я же говорила, глупости — это всё. Рано тебе о любви думать. Вот окончи с отличием гимназию, поступи в институт. Окончи с отличием институт, найди работу». Продолжила я, передразнивая интонацией мамы и не поднимая головы от будущего судна. Тётя Маша, перестав нарезать фрукты, снова взглянула на меня. «Престижную работу!» — поправила мать, бросая на стол папки с бумагами. «Господи, Дарья, опять твои деревяшки и краски разбросаны повсюду. Разве обеденный стол предназначен для этого?» «Не слышала, чтобы он предназначался и для твоей макулатуры», — кивнула я на документы. «Дарья!» — грозно нависла надо мной мама. «Девочки, прекратите!» — поморщилась тетя Маша. «Оль, ты ответь! К приему-то своему успеешь или мне гостей встречать?» «Надеюсь, что успею». Мать посмотрела на золотые наручные часики. «Вот, Дарья, хочешь жить, умей вертеться». «Что я опять сделала не так?» Рассердилась я. «Лентяйничаешь много, убери со стола бесполезные кораблики и помоги Марии Архиповне». «Ну нет», — рассмеялась тетя Маша. «При всем моем уважении к Дарькиным кулинарным способностям мне кривая нарезка ни к чему, без обид, Дарь». Я кисло улыбнулась в ответ. «А уроки на завтра сделала?» Не отступала мама. «Нам ещё ничего не задали», не моргнув глазом, ответила я. Тётя Маша толкнула меня локтем и округлила глаза, ведь пять минут назад я жаловалась, что к понедельнику нужно сделать домашнее задание. В ответ я только плечом повела. Странные вопросы задаёт мама. «Разве я подводила её с уроками?» всю жизнь учусь на пятерке но родительница изо дня в день не отстает с этим вопросом будто ее дежурная фраза единственное что она может предложить в минуты нашего общения некогда мне с тобой припираться меня водитель ждет сердито проговорила мама поспешно допивая кофе когда она ушла я проворчала почему отец не заберет меня к себе не хочу жить с ней не говори так нахмурилась тетя маша Твоя мать работает целыми днями и, как видишь, даже по выходным, чтобы ты ни в чём не нуждалась. Огу, Не забывай постоянно меня пилить и напоминать, что я самое бесполезное существо на планете. Тётя Маша тяжело вздохнула и поднялась из-за стола. Хотя не факт, что у отца мне будет лучше. Продолжила я. А я тебе о чём? Другая страна, другой менталитет? Ему на меня тоже плевать. Заключила я нервно. Рука сорвалась, и я едва не задела палец ножом. «Ой, боже мой, Дарья!» — воскликнула тётя Маша. Было неясно, к чему относится её возглас, к моему неудавшемуся порезу или выводу о родительской нелюбви. В этот момент в дверь позвонили. «Филипп пришёл, возьмёшь у него пакеты?» Я пока руки помою, липкие от цитрусовых. Я вскочила и понеслась в коридор. Сердце почему-то застучало громко-громко. Кстати, Филипп — единственный парень, который видел меня ненакрашенной. Вот и в ту минуту на мне не было ни грамма косметики. Из-за одежды — фланелевая пижама. Нам почему-то и в голову не приходило бежать в комнату и наводить марафет. Мне нравилось, что перед Филом можно быть самой обычной девчонкой, а не королевой школы. Странное и редкое чувство, но очень приятное. «Привет!» — распахнула я дверь. «Привет!» — улыбнулся Филипп. В одной руке у него был тяжёлый белый пакет, в другой — скейтборд. Фил прислонил доску к стене, а я потянулась за продуктами. Дотронувшись до пальцев парня, почему-то сразу смутилась. «Куда?» — негромко рассмеялся Филипп, отводя пакет за спину. «Я помогу!» Надорвешься, дурёха, сам донесу! А мама где?» «Моя?» — спросила я. Моя! Снова рассмеялся Фил. «А, тетя Маша на кухне, проходи». Мария Архиповна попросила нас разобрать огромный пакет. Мы с Филиппом поочередно выкладывали на стол продукты, стараясь не встречаться взглядами. «Общество парней меня не пугает. Обычно я чувствую себя в их компании очень уверенно. Но здесь стеснение взяло вверх. Боже, оказывается, предстать перед молодым человеком без макияжа намного проще, чем обнажить душу» как высокопарно звучит, но это на самом деле так. Я боялась, что Фил заметит мою заинтересованность, поймёт, что я к нему чувствую. Именно тогда мне вдруг резко захотелось стать лучше, чем я есть. И дело, конечно, не во внешнем виде. Я знала, что и без косметики симпатично парню. Чувствовала время от времени заинтригованный взгляд Фила на себе, но глаза не поднимала, продолжая копошиться в пакете. Внимание Филиппа мне было приятно. Захотелось больше добра внутри. С этим у меня проблемы, а Гурьев иногда кажется чересчур уж правильным. Мне до его моральных качеств, как до Китая пешком. «Тётя Маш, вы уверены, что моя помощь не требуется?» — спросила я. «Нет, да что ты!» — проговорила Мария Архиповна сквозь шум воды из крана. Я мысленно сжалась от мысли, что сейчас она вновь что-нибудь скажет про мои никудышные кулинарные способности. Но женщина, похоже, поняла мой коварный замысел, потому что добавила. Я уже закончила, и даже не сомневаюсь, что ты пришла бы на выручку. — У вас будет какой-то важный приём? — спросил Филипп. — Придут мамины партнёры по бизнесу, — ответила я. — Скучные толстосумы с раздутым самомнением. И мы с Филиппом одновременно взялись за одну пластиковую коробку с виноградом. Я потянула её в одну сторону, парень — в другую. Наконец, мы посмотрели друг на друга и негромко рассмеялись. Да-да-да, я осмелилась взглянуть на него. Мамочки, как же прекрасны эти глаза. Цвета серого грозового неба. 5 сентября, 27. Когда парень, который тебе не безразличен, улыбнулся в ответ в столовой, это счастье? По меркам моей мамы глупость, о которой даже вспоминать постыдно, а писать про такое в личном дневнике вообще безрассудство. Вот заключить выгодный контракт с партнерами после недавнего приема, это да, и впрямь счастье. «Тебе нравится Горьев?» — прошептала мне в ухо Карина. «Вы весь обед так переглядываетесь». Столы, которые предназначались для старшеклассников, находились в самом конце помещения. Сегодня мы сидели напротив ребят из Б-класса, и я то и дело натыкалась на заинтересованный взгляд Филиппа. «Не нравится мне Гурьев?» — запротестовала я. «С чего ты решила?» «Он на тебя, кстати, вечно пялится». «Не только сегодня. Я уже давно заметила. Думала еще и, на что Фил надеется. А теперь и ты на него смотришь. Девчат, вы о чём? встряла в разговор Вика. Вас тоже бесит, что в меню опять выпечка? Я мучное вообще не ем. Да-да, Викуля, мы именно о булках и говорим, ответила Карина. Дашке нравится тут одна, но она боится в этом признаться. Тебе нравится какая-то булка? Не поняла нас, Вика. Ага, она отличается от всех остальных, которые я встречала раньше, начала я. Понимаешь, Она особая, с изюмом. Тогда съешь её, в чём проблема? Пожала плечами Викуля. А у меня предрасположенность к полноте, приходится себя ограничивать. Ты не помнишь, какой я была пышкой в начальной школе? Усмехнулась я. Дело в том, Викуленька, продолжила Карина, что Даша у нас тоже булка, но чёрствая. Мы с Кариной переглянулись. Да ну вас, Надулась Викуля. «Опять надо мной издеваетесь со своими булками, только аппетит разыгрался». И с этими словами Вика впилась зубами в сладкую слойку. «Все лето Сифя ограничивала», — пожаловалась она, не успев до конца проживать. «Хватит! Долфны быть в жизни радовти! Долфно быть счастье!» Я посмотрела на соседний столик и снова встретилась взглядом с серыми глазами Филиппа. Будто он только и ждал, когда я повернусь в его сторону. Фил улыбнулся и отсалютовал мне стаканом с чаем. Я слабо улыбнулась в ответ. Не хватало ещё, чтобы у меня за спиной девчонки начали обсуждать мою симпатию к Гурьеву. Выгодный контракт, съеденная на большой перемене вожделенная слойка, заинтересованность парню, который тебе не безразличен. Такое разное счастье, которое должно быть у всех. Кажется, в последнее время я слишком часто думаю о Филе. 8 сентября, 27. Утром в гимназию меня отвозил мамин водитель. Хотя обычно я хожу туда пешком. Но родительнице взбрело в голову, что я могу опоздать на первый урок, и она велела доставить меня прямо к школе. А погода была такой дивно тёплой, как раз для прогулок. Пушистые белоснежные облака, словно огромные дирижабли, нависли над городом. Подъезжая к гимназии, мы попали в большую пробку. Только этого не хватало, — раздражённо подумала я. Легче так добежать. Из окна машины сквозь верхушки крон деревьев я уже заметила белую крышу здания. «Я выйду здесь», — спросила у шофёра. «Не положено», — ответил он лениво. «Ваша мама приказала сегодня довести вас до самого крыльца». «Какая честь!» — проворчала я, натягивая на тёмно-синюю школьную форму лёгкий бежевый тренч. «Я делаю свою работу, Дарья Александровна!» «Ого! Мы снова проехали пару метров и встали. Меня так только укачает!» Я снова уставилась в окно и увидела, как в сторону гимназии неспешно вышагивает кайзер. Одноклассник слушал музыку в наушниках и набирал кому-то сообщение. Машина резко дёрнулась, и водитель громко посигналил. У меня даже в ушах зазвенело. «Куда пытаешься пролезть, собака?» — проворчал себе под нос мужчина, не пропуская другой автомобиль в крайний правый ряд. Я усмехнулась и отвернулась к окну. Роберт уже глазел на нашу машину. Ещё бы! Своим громким сигналом водитель привлёк внимание всей улицы. «Медленно поехали» — с такой же скоростью, с какой шёл Кайзер. Роп убрал в карман телефон и теперь смотрел насмешливым взглядом. Внезапно парень кивнул мне, а затем провёл большим пальцем по горлу. Я удивилась. Он мне угрожает? И за что же, интересно? У меня не было никаких мыслей на этот счёт. Кстати, именно мне положено его прибить за букет лилий, который целую неделю красовался на столе нашей химички. В ответ я помахала к средним пальцем, после чего покрутила ему виска. Тогда Роберт изобразил рукой пистолет и направил на нашу машину. Сделал вид, будто прицеливается, и... Пав, паф Я закатила глаза. Ой, как страшно! Я не могла взять в толк, какого чёрта он принялся меня пугать. «Я выйду здесь!» Уже утвердительно сообщила я маминому водителю. «Не положи!» — начал мужчина. Я молча схватила школьный рюкзак и дёрнула за ручку двери. «Забирать меня не надо, сама дойду!» Выбираясь из салона, буркнула я. С силой захлопнула дверцу и понеслась через зелёный газон, украшенный редкими жёлтыми листьями, к тротуару. Роберт видел, что я бегу к нему, но даже шаг не сбавил. «Как он меня раздражает!» «Что за фигня, Роб?» — выкрикнула я, догнав одноклассника, и возмущённо затараторила. «Ты зачем мне угрожаешь? Если думаешь, что я тебя боюсь, то хо-хо-хо, ты даже представить себе не можешь, как я с тобой разделаюсь!» Кайзер вытащил один наушник, из которого доносилась музыка, и вопросительно кивнул. «Ты что-то сказала, Севастьянова? Ничего не слышал». Я возмущённо запыхтела. «Козёл, ты, говорю, глухой. Чего мне угрожаешь?» «Классный трек, кстати». Пропустив мимо ушей все ругательства, Роберт просенул мне маленький наушник. «Иди ты!» — сердито ударила я парня по руке, выбив наушник. «А вот это рука прикладства, Даниэль!» — покачал головой кайзер. «Так не подобает вести себя будущей королеве выпускного бала». «Что ты несёшь?» — возмутилась я. «Ты ведь обязательно будешь участвовать в глупой ежегодной гонке за дурацкий титул». «Ага, обязательно!» — перебила я точно так же изобразила пистолет и, привстав на цыпочки, ткнула стволом кайзеру в висок. «Что за шутки были?» «Отвечай». «А! «А вот ты про что!» — усмехнулся Роберт. «Ничего серьёзного, не обращай внимания. Просто я готов тебя придушить, сделать чучело и поставить в кабинете биологии рядом с чучелом вороны и гербарием сорные растения». «Что я тебе сделала-то? И сам ты сорняк!» Кайзер своими длиннющими ногами перебирал так быстро, что я за ним едва поспевала. «Твоя шутка с химичкой дурно обернулась!» — сердито произнёс Роберт. «Шутка с химичкой?» переспросила я. «Это было неделю назад. Нашёл, из-за чего злиться». «Ага», — продолжил Кайзер. «Идиотка приняла всё за чистую монету». «Какая идиотка?» — не сразу поняла я. «Катька? Тётя-лошадь, что ли?» «Какая ещё тётя-лошадь?» Роберт удивлённо посмотрел на меня. «Конечно, он же не в курсе, как мы с девчонками прозвали его возлюбленную студентку». «Она тебя поэтому бросила?» злорадно поинтересовалась я. «Вообще-то мне всё равно», — пожал плечами Роберт. «Тогда почему ты на меня сердишься?» — не понимала я. Катька опустила слух, что я сплю с престарелыми учительницами из гимназии. «Что, серьёзно?» — я расхохоталась. «Смейся, смейся, дынчик-птенчик». «Да уж, смеюсь, так что сейчас лопну, Робик-Бобик. Теперь слухи гуляют по анонимным пабликам нашего города». Я подавилась смешком, а это уже серьёзно. За такое Кайзер и впрямь может из меня чучело сделать. И что, есть такие, которые верят? Осторожно спросила я. Именно, усмехнулся Роберт и резко остановился. Я это не сразу заметила, поэтому пару метров прошагала одна, обернулась. Кайзер смотрел на меня, словно голодный серый волк, на красную шапочку. Севастьянова, у меня такие проблемы дома. Мой отец депутат законодательного собрания. Если на тупую утку клюнут местные СМИ... Знаешь, я своей маме тоже пока не сообщила, что ее клинике предстоит бесплатно обслужить десяток друзей и пивох нашего старого учителя музыки рассердилась я. Мы Квит и Роберт. Мы продолжили идти к гимназии. Когда добрались до школьного двора, я прервала напряженное молчание. Какая разница, что обсуждают в анонимных пабликах? Кто вообще верит всему, что пишут в интернете? Считаешь, на такое не стоит обращать внимание? Странно покосился на меня Роберт. «Конечно, глупости всякие. Всё-таки, кайзер, как мы друг от друга отличаемся?» Высокопарно произнесла я. «Что ж, запомню твои слова». Подул лёгкий ветерок, вокруг зашумели кроны деревьев, и возле нас приземлился яркий жёлтый лист. Я не успела им как следует налюбоваться. Роберт безжалостно растоптал листик рыжим ботинком. «Но чучело из тебя сделать бы не помешало», — негромко проговорил одноклассник, когда мы взбежали на высокое крыльцо. «А из тебя и делать ничего не надо», — ответила я. «Ты и сейчас вылитая пугала». «Чучелко! Урод! Абразина! Страхоморда!» — продолжила перечислять я. «Доброе утро, ребята!» У входа мы столкнулись с завучем. «Доброе утро, Евгения Яковлевна!» Широко улыбнулась я. «Роберт, с тобой всё в порядке?» обеспокоенно спросила женщина. «Ты какой-то хмурый. «Я в порядке, Евгения Яковлевна», засиял кайзер. «Хорошее тёплое утро, правда, Даша?» «Правда, Роберт», кивнула я, тоже с улыбкой. «Вы ж мои золотые!» умилилась завуч. Одноклассник открыл тяжёлую дверь и галантно пропустил вперёд сначала довольную Евгению Яковлевну, а затем и меня. «Проходи, Даша!» — хищно усмехнулся он. «Ах, спасибо, Роберт!» — звонко отозвалась я. Когда попали в тёмный коридор, Кайзер шепнул мне на ухо. «Ты ошибаешься, Дэнни, и даже предположить не можешь, как сильно мы с тобой похожи!»